Часть 2. Метод Тьюринга-Винтерблоссома Обычный здравый смысл – самый лучший из всех смыслов. Будь верен ему, и он даст тебе самый разумный совет. До каких только нелепостей не доходит человек, когда воображение и предрассудки в нем побеждают разум и, торжествуя, ведут его потом за собою как пленник в оковах. Стэн Хоуп, Филипп Дормер, 4 граф Честерфилд Герти готов был поклясться, что время замедлило свой ход. Что в огромные невидимые часы, контролирующие извечный бег времени, насыпалось порядком ссору, отчего их сложный механизм заедает, а стрелки почти не двигаются. Находиться долго в одной позе было трудно, особенно в столь неудобной позе. Тело быстро затекало, и кости начинали ныть, как у столетнего старика. Герти время от времени шевелил плечами и переступал с ноги на ногу, чтобы разогнать кровь, но все равно ожидание давалось ему тяжело. Привалившись к двери гостиничного номера, он глядел в крохотную щелку, образованную немного отошедшей и рассохшейся доской, и старался дышать широко открытым ртом, производя как можно меньше шума. В таком положении, уподобившись статуе, он стоял уже четыре часа. Карманный Беккер говорил ему это совершенно однозначно, но Герти чувствовал себя так, словно провел здесь прихожей своего гостиничного номера уже как минимум сутки. Положительно. Ничто так не утомляет человека, как ожидание. Вот от чего ожидание виселицы служит последней пыткой приговоренному к казни. Герти ждал не последнего рассвета, но мука эта к трем часам пополудни стала настолько невыносима, что он начал колебаться, малодушно размышляя, неразумнее ли бросить все это? «Ты дурак, Гилберт Натаниэль Уинтерблоссом», сказал он себе беззвучно. «Ты самый беспросветный, круглый и самонадеянный дурак на всем этом острове, а может и во всей Полинезии. Когда ты умрешь, а это, несомненно, случится достаточно скоро, тебе наверняка поставит памятник жители Нового Бангора. Где-нибудь на площади Брайбус, возле мраморного короля Дика». На памятнике будет написано «Самому безнадежному дураку к востоку от Гринвича». «Чайки будут гадить твои статуи на голову долгие-долгие-долгие годы». Он услышал негромкий скрип и мгновенно напрягся, сам обратившись в подобие статуи. Без сомнения, звук этот донесся из гостиничного коридора. Приникнув к щели и смахивая с нее пыль, дрожащей от возбуждения ресницы, Герти увидел, как медленно отворяется дверь соседнего номера под цифрой 17. Когда она открылась полностью, стала видна фигура мистера Игиса. Она была знаком Герти до последних мельчайших деталей, возможно, даже тех, о которых он сам не подозревал. На мистере Игисе был его обычный мешковатый костюм в мелкую серую полоску. Очки мистер Игис надел так же, как надевал обычно, выходя из номера, они болтались на самом кончике его небольшого носа. Словом, все в мистере Игисе было совершенно обычным, точно таким же, каким было вчера, позавчера или неделю назад. Включая выражение лица мистера Игиса, точнее, отсутствие всякого выражения. Мистер Игис был одной из тех вещей, что само время создает в качестве ориентира, неживого знака, над которым не властно течение. Он был самим воплощением постоянства. Если бы мистер-путешественник из новомодного романа мистера Уэллса запустил свой чудесный аппарат, установив точкой прибытия 200-тысячный год до Рождества Христова, вздумав посетить Океанию в те времена, когда ей правили ужасные ящеры, Нет сомнений, первым делом он нос к носу столкнулся бы с мистером Игисом, выходящим из своего гостиничного номера. Роман Герберта Уэллса «Машина времени» впервые опубликован в 1895 году. Мистер Игис совершенно равнодушно посмотрел перед собой. Гертис, глотнув на миг, отшатнулся от своей щели, небрежно поправил галстук и закрыл дверь. Щелчок повернувшегося в замке ключа, и мистер Игис уже движется по гостиничному коридору, размеренно переставляя ноги. Герти не шевелился до тех пор, пока не услышал, как скрипит под чужими ногами лестница. Лестница в полевом клевере была старой, так что каждая ее ступень стонала на свой лад. Без сомнений, мистер Игис уже спустился в гостиничный холл. Если так, время действовать». Герти открыл дверь своего номера. Руки были чужими, непослушными, так что замок не сразу поддался. Несколько минут простоял, ожидая в коридоре. Ему постоянно мерещилось, что лестница заскрипела вновь, что вот-вот возникнет в коридоре долговязая фигура мистера Игиса в его извечном костюме в мелкую серую полоску. Но Герти был в коридоре один. «Смирее!» – скомандовал он сам себе. Смахнув рукой пот, удивительное дело, лоб казался раскаленным, а пот на нем ледяной, он скользнул к двери соседнего номера под цифрой 17. Ключ, заранее зажатый в пальцах, отказывался лезть в замочную скважину, и Герти потратил добрых полминуты, прежде чем услышал лязг открытого замка. Дверь номера почти бесшумно отворилась, обнажая обиталище мистера Игиса, его пустую раковину, временно оставшуюся без хозяина. Герти, крадучись, шагнул внутрь. Собственное сердце билось так громко, что хотелось, приложив ладонь к груди, приглушить его, чтобы не привлекло внимание швейцара. А то и вовсе выпрыгнет прочь из груди. Обстановка не интересовала Герти. Она ничем не отличалась от обстановки его собственного номера, да и всех прочих номеров полевого клевера. Меблировка была спартанской. Кровать, шкаф, письменный стол лампа и трюмо составляли все внутреннее убранство. Герти распахнул шкаф и обнаружил, что тот совершенно пуст. Ни костюмов, ни сорочек, ни даже белья. Это его не удивило, он ожидал чего-то подобного. Пуст был и письменный стол, который Герти торопливо и неумело обыскал. В ящиках нашлись лишь канцелярские скрепки и немного пыли. Осталось последнее. Запустив руки под кровать, Герти вытащил наружу вместительный пузатый саквояж. Саквояж был потертым, с поблекшим от времени кожаным брюхом, явно чем-то плотно набитым. Этот миг был самым тревожным. Нащупывая непослушными руками застежку саквояжа, Герти ощущал себя так, словно разряжал взведенную и готовую ко взрыву адскую машину. В любой момент в коридоре могли раздаться мерные шаги мистера Игиса. Саквоеж распахнулся, Герти двумя руками развел металлические челюсти, чтобы взглянуть на его содержимое, и сдавленно охнул. «Святой милосердный Боже!»